Глава 18. Мы еще дважды перекусили, один раз довольно основательно, в столовой. Там ради неурочного дня поработали лучшие мастера, из каких только ресторанов их и пригласили. Даже худой, как червяк, Коган раздулся, как Краснохарев, а сам Краснохарев сопел и отдувался, как Яузов. Что из лакомого они съели, за нами отнесли в кабинет. Коган заявил, что приложит все усилия, чтобы остаться в правительстве и дальше. Даже подарочное издание Корана купит, чтобы сделать президенту приятное. Все посмеялись, тут же забыли. Но у меня в груди остался неприятный холодок. Насколько далеко министр финансов просчитывает ходы кречета? Все они шутят, общаются непринужденно, сходу, приняв угодную всесильному президенту манеру. Но за этими добродушными рожами скрываются мощные мозги. А в безобидных шуточках иной раз смысл очень даже зловещий. В кабинет Кречета часто заходил то один, то другой из помощников Неслышно и как тени, они либо молча клали перед ним очередную бумагу, либо что-то нашептывали на ушко, стараясь ни на кого не смотреть. Одну такую бумажку кречет, люто швырнул на середину стола. «Все-таки!» «Все-таки они решились!» Я узов словно почувствовал, что спросить надо именно ему. «На что?» В районе Евпатории высадился совместный десант войск США и Украины, как сказано, для отработки военных действий против возможного противника. Я почувствовал, как в комнате повеяло холодом. На Яузово можно было не смотреть. Шерсть дыбом, из горла рвется волчье рычание — На пальцах вместо ногтей появляются когти, но даже коломеец. И что удивительнее, Коган зло нахмурился, потер ладонью лоб. Двойное или не двойное гражданство, но он уязвлен, что на страну, где он живет, Кто-то нападает или готовится напасть? В мертвой тишине послышался его тяжелый вздох. Кречет раздраженно бросил. Вам что-то не нравится? Если это не вы подстроили, проговорил Коган несчастливым голосом. Если это не вы. Что я мог подстроить? Ну, как-то подтолкнуть этих идиотов на такие учения у наших границ. В этом случае на них только половина вины. Но если сами додумались... До да такой опасной глупости, — кречет Буркнул, — спасибо. Но вы все же переоцениваете, как меня... так и нашу разведку там, за бугром. Тогда, — сказал Коган, — я не просто согласен с вашими несколько бредовыми идеями. Похоже, их бред еще опаснее. Лица остальных были настолько одинаковыми, что я подумал невольно, что НАТО не смогли бы поднести лучший подарок к речету. Из разношерстной команды, раздираемой страхом за свое сытое будущее, как-то разом образовалась команда, оскалившая зубы в сторону надвигающихся танков Запада. «Для совместных действий», — повторил Коломиц несчастливым голосом, «Против возможного противника?» «Нет, в это трудно поверить!» «Хохол не повыре, поки не помацве!» Борк, кричит. кречет. «Слетайте на свою родину, пощупайте американские танки!» «Ладно, ребята, давайте заканчивать!» «Уже стемнело, еще дорогу не отыщите!» «Опять я виноват!» Он встал первым. Но я видел, что после нашего ухода будет ломать голову над нелегкими проблемами. Министры поднимались до странности нехотя, словно за плечами был не тяжкий рабочий день, а так легкий теннисный матч с президентом. «Мы уже были у дверей». когда вошел очередной помощник в настолько безукоризненном костюме, что его лица не запомнил бы даже лучший в мире фотоаппарат. — Господин президент! — кречет брезгливо просмотрел донесение. — Стол роду? — Языческое капище? — Так точно, господин президент. — Где? — Планирует капище построить в районе Тверской. Между Тверской и Пушкинской. Там присмотрели широкий двор. По нашим данным, окрестные дома управления закрыли глаза, получив некоторые суммы. «Откуда у них такие деньги?» — спросил Кречет недоверчиво. «Безобидные придурки. Их ни одна партия поддерживать не будет, ни один банк, ни одно общество. Проверили?» «Да, господин президент. Пожертвование. У них гораздо больше сторонников, чем предполагалось. Движение язычников набирает силу угрожающе быстро. Кречет в задумчивости покусал губу. Я снова ощутил, что его острые глаза отыскали меня даже за спинами министров. Хуже того, это заметили и другие. Но если Коган вроде бы равнодушно скользнул взглядом, после которого у меня осталось ощущение, что по лицу задела хвостом большая мокрая рыба, то Яузов уставился неотрывно, словно сверлил меня двумя острыми штопорами. «Пусть», — сказал Кречет наконец, — «это решится само». Скрытый смысл понял только я. Остальные переглядывались. Коломеец сказал осторожно. Я слышал об этих чудаках. Но больно много воли им давать нельзя. Почему? Ну, во-первых, церковь будет против. А что церковь? Хочет, чтобы я делал их работу? Палкой власти разрушил капище, а народ загнал в церковь? Да и ничего не получится у наших язычников. Духа не хватит. Да и... Как бы это сказать? Мировое сообщество будет шокировано. Кречет пренебрежительно отмахнулся. Плевать. Тем более, что никакого мирового сообщества нет. По крайней мере, в вопросах религии. Или вы мировым сообществом считаете одни США... А весь мусульманский мир, к примеру, вне такого сообщества? Или Япония? Коломит пробормотал, несколько сбитый с толку через чур быстрыми переходами. Причем здесь Япония? А при том, что там как раз язычество. Ну да, с точки зрения христианства. У японцев своя древняя религия. Синтоизм, кажется. Свои японские боги, как у нас были свои русские. Перун, Виарилос, Сварок. Еще какие-то не упомню. По домам, ребята, по домам. В приемной министры начали разбиваться по интересам. Кречет вышел провожать, как радушный хозяин. Бумажка все еще белела между пальцами. Он морщил лоб. Казанов, Казанов... Лидер движения русских язычников. Казанов. Что-то имя знакомое. А, то был Казанова. Писатель, авантюрист, которого почему-то знает только как бабника. А этот Казанов. Он что, татарин? Вопрос был к помощнику. Тот краснел и бледнел, не зная, как ответить. А Коломеец, все-таки это касалось больше Министерства культуры, удивился. Почему вдруг? «Казан?» — пояснил Кречет. «Будто не знаю, что казаны к нам пришли от татар». Помощник наконец понял, что от него хотят, быстро вытащил из нагрудного кармана смятый, явно за ненадобностью, листок. Двумя руками, как драгоценный меч, подал Кречету, тот только что колен не преклонив. Тот быстро пробежал глазами и отшатнулся. На суровом лице медленно проступила усмешка. Это было так, словно попыталась улыбнуться гранитная стена. «Справка по этому Казанове», — сказал он медленно, в голосе все еще оставалось недоверие. «Дорогой, ты не мог ошибиться?» «Трижды проверял», — поклялся помощник. «Мы топтались в дверях, не уходили, заинтересованно ждали». Кречет нехорошо улыбнулся. Когда этому деятелю исполнилось шестнадцать, он при получении паспорта одну букву в анкете подправил. «Всего одну!» «Г» заменил на «З». Когда лет через десять обнаружилось, он оправдывался, что с такой фамилией оказалось легче поступить в университет. «Поверили». Больше об этом не вспоминали. Так и остался Казановым. Яузов тихонько хрюкнул, потом затрясся всем телом, захихикал мелким противным смешком, лицо побагровело, мы все начали улыбаться, а Яузов в изнеможении плюхнулся на стул, у двери, лицо стало кисло-сладким, знаками умолял пощадить, а то сейчас кончится». Коган молчал, а в глазах было веселое восхищение. Краснохарев проворчал непонимающе. «Да как же так?» «Опять Коган?» «Когда он успевает?» «Теперь уже во главе русских язычников». «В борьбе за истинную веру?» Кречет сказал невинно. «Христа распяли. Ладно, их внутреннее дело». «Но язычники...» «А теперь хотят и его учение искоренить», — предположил Тихий Усачев. «Странный какой-то сионистский заговор». Я боялся, что головы повернутся в мою сторону. Так и случилось, и от ожидания скорых неприятностей мороз пошел по коже. Стараясь выглядеть тоже беспечным и веселым, я развел руками. Почему нет? Христианская церковь — враг иудаизма. Православие попортило крови иудеям больше, чем все цари и генсеки вместе взятые. Но, полагаю, дело не в этом. А в чем? Никто не собрал древних русских былин и сказаний больше, чем еврей Гельфердинг. Годами скитался по... Самым удаленным селом севера записывал все, что еще оставалось в памяти древнейших стариков, публиковал, снова отправлялся в экспедиции, спасая древнее русское наследие. Так и замерз где-то в лютую метель? Полагаю, что и этот Казанов вполне искренен. Но почему, не понял, Краснохарев, почему? «Сионистский заговор», — объяснил Кречет серьезно. Но я покосился на Когана. Тот молчал, отводил глаза. Кречет тоже бросил быстрый взгляд на министра финансов. Взял Краснохарева за плечи и вытолкал в двери. «Казанов так казанов, язычники так язычники. Пока ни моей головы, ни моей задницы не требуют черт с ними. Лишь бы налоги платили». Когда я вставлял ключ в замочную скважину, телефон подпрыгивал от истошных звонков. С той стороны в дверь знакомо бухнула, хрюка скребла, северещала. Когда я приоткрыл дверь, бросилась на грудь, как мелкая пригучая болонка. «Не понимаю», — сказал я. «Чего к тебе цепляются? Толстые, мордастые. Во-первых, ты не толстая, а аппетитно полненькая. Во-вторых... Анна Каренина тоже была полной, как и Гамлет. Но дураки-постановщики обязательно выбирают на их роли тощих и замаренных манекенщиц и... и... манекенщиков. А ты настоящая! Она повиляла хвостиком, преданно глядя в глаза. Мыл ты тоже настоящий. Дай фролик. Телефон зазвонил снова, снова выждал до третьего звонка. Алло. Из трубки донеслось, «Виктор Александрович...» «Вы забыли назваться», — ответил я сухо. На табло пробежали прочерки вместо номера звонящего. Либо кто-то звонит из автомата, либо не желает, чтобы его номер высветился на моем определителе. На том конце мужской голос сказал поспешно, «О, простите, великодушно, наша, знаете ли, национальная черта...» Особенно обидно для нас, кто стоит на возрождении нравственности и порядочности, что обязательно включает в себя правила поведения, этикета. Вас беспокоит из высшего дворянского собрания. Меня зовут Аркадий Аркадьевич, я ответственный секретарь нашего общества. Мы бдим и радеем о возрождении нравственности. Хрюка подбежала к двери, поскребла, снова прибежала, глядя в мои глаза очень настойчиво. «Аркадий Аркадьевич», — сказал я, — «не говорите так красиво». На том конце провода дробно рассмеялись. О, слова Базарова! А нынешнее поколение уже и не знает Тургенева. «Аркадий Аркадьевич», — сказал я, — суше: Чем могу быть полезен? А на том конце провода уловили мое нетерпеливое желание отделаться, голос заторопился. Понимаете, многие видные члены нашего общества высоко оценили ваш труд на благо отчизны. В частности, князь Голицын, князь Вяземский, князь Тьму Тараканов, ряд баронов. Группа видных членов выступила с предложением принять вас в высшее дворянское собрание. Хрюк снова настойчиво показал на дверь, напоминая, что раньше гуляли три, а то и четыре раза в сутки. А сегодня были на улице только раз, сейчас уже почти ночь. Я удивился. «Но я же, к счастью, не князь и не граф». Голос сказал с мягкой укоризной хорошо воспитанного человека. «Никто сразу князем не становится, как и графом». но вас хотят принять в дворяне в знак признания ваших заслуг перед Отечеством. Пока лишь пожалованное дворянство, но потом, если не сойдете с вашего благородного пути, то пожалованное может стать потомственным для ваших детей, а вы сами можете быть удостоены графского звания или, скажем, баронского Хрюка взвизгнула, глаза были отчаянные. Не скрывая разочарования, она ушла на кухню, какие то виляя толстым задом. Я с облегчением вздохнул, плюхнулся на диван. От меня пахло, как от коня после суточной скачки. Наискось дразнила слегка прикрытая дверь в ванную. Оттуда тянула прохладой. Я посоветовал благодушно, но с понятным нетерпением. «Ребят, не смешите. В стране немало дураков, что и деньги заплатят, и взад вас поцелуют, только бы их зачистили в благородные. Новые русские, старые идиоты, мало ли. Я из другого теста. Прощайте». Когда нес трубку от уха к рычажкам, оттуда неслось писклявое «Вы не понимаете, лучшие люди!» Я скомандовал хрюка на выход. Никто не отзывался, в комнате было тихо. Удивленно и встревоженно я сделал шаг в сторону кухни. В лицо пахнуло такой мерзкой вонью, что я сперва отшатнулся. а потом заторопился еще больше, пока сомрадом не пропиталось все в комнате. Хрюка сидела под столом. Сгорбилась, уши виновато прижала, вид был такой несчастный, что я только сказал. Ладно, не страдай, это я виноват. Кучу убрал в три приема, кормлю чересчур, но с другой стороны собака у меня для радости, не для дурацких выставок. Пусть лопает. Так жить проще. Лужа подтекла под холодильник. Хрюка чувствовала себя такой виноватой, что я бросил в утешение пару фроликов. Потом лишь запоздало подумал, что фролики — это поощрение. — А что поощрил, по мнению Хрюки, сейчас? — Не страдай, — сказал я еще раз. — Раз уж так получилось, то потерпи еще чуть. Потом гулять будем долго. Воду упустил ледяную, заорал, раскаленная кожа едва не зашипела, но заставил себя стоять под жесткими, как прутья, струями. Хаотичные мысли начали упорядочиваться, словно их тоже промыло холодной струей. Что-то здесь не то. С какой стати? Вдруг предлагать мне дворянство? или как-то связано со звонком Рыбаковского. Ладно, это всего лишь безобидные ущербные люди с комплексом неполноценности, но с повышенными амбициями. Группа коллег, что объявили себя лучше по тому же признаку, что и собак. Звонок, значит, лишь, что информация о моем членстве в команде президента уже просочилась за двери кабинета и пугающе быстро пошла вширь. Продрогнув, я выскочил, растерся до красна, но и когда вышли с хрюкой, внутри оставался неприятный холод. Хрюк носилась по кустам, норовила подобрать какую-нибудь гадость и сожрать втихаря. Инстинкт охотницы берет верх. Даже на корми жареной печенкой, так что пузо будет волочиться по полу, всё равно подхватит заплесневелый сухарь и сожрет с такой жадностью, будто мрет с голоду. Собачница из дома напротив в подобном случае с краской стыда всякий раз начинает уверять всех, что собаку свою кормит хорошо. «Черт, все-таки выкричь, это отношение...» С паршивые. Конечно, вместо власти партии наступила власть хама с микрофоном. Но масс-медики – одна из самых массовых профессий. А где взять миллион умных людей? Но даже наберись только в России, то надо же и в академики, музыканты, писатели и художники – Для журнализма останутся лишь те, у кого вместо мозгов совсем другое. Кречет не видит, что каждое поколение людей о подвигах и сражениях знает не так, как было, а как подано в Масмеде. Сколько в битве под Москвой советские и германские войска понесли потерь, намного больше, чем все потери союзников за всю войну. То же самое в Сталинградской битве, на Курской дуге, при взятии Берлина. Но мир больше знает пустяковые по масштабам операции на Орденах, высадку в Нормандии. Да ладно, многие ли знают, какие подвиги и какие силы были брошены в Липецкую битву? А кто вообще помнит это страшное побоище, во времена Древней Руси. А вот весь мир знает, в том числе и Россия, что один швейцарский охотник подстрелил ненароком забредшего в лес австрийского наместника. Об этом написаны книги, поставлены оперы, балеты, написаны симфонии, Вильгельмтель. И мы, мол, пахали. То есть принимали участие в национальной освободительной борьбе. изничтожали прогнившую Австро-Венгерскую империю. «Хрюка, домой скомандовал я. Похоже, сегодня поиграть не придется». «Да что поиграть?» — напомнил себе хмуро. «Самый мощный в мире ноутбук, сконструированный по индивидуальному заказу, еще даже не исследован как следует». — А другие играют, — сказал себе с колебанием. — Играют. Но что-то здесь не так. Напротив нашего дома институт, там вечно торчат автомашины, а некоторые в поисках свободного пятачка залезают на газоны, тротуары, теснятся возле мусорных ящиков, Это впечатляет, когда вплотную с безобразнейшими грязными облезлыми ящиками стоят дорогие Мерсы, Кадиллаки, Форды. Сегодня уже воскресенье, но пара машин как прибыли вчера вечером, так и остались. Ничего удивительного, там часто оставались после работы, а сердобольные старушки жалеют бедных инженериков, что работают так каторжно до темна. А то и остаются на ночь, работают выходные. Но я прогуливаясь с собакой под стенами института, слишком хорошо знаю мелодии, что слышится из открытых окон. Вот это из Уаркрафта, а это из Diablo 2. Понятно, не у каждого дома стоит мощный компьютер, к тому же здесь можно по интернету за государственный счет. В одном мерсе смутно разглядел за рулем скучающего шофера. Во втором окна так затемнены, что не разглядеть, есть ли кто там вообще. Я прошелся через сквер, пообщался с собачниками. Хрюка попыталась насесть на смирного Ротвеллера. Тот терпел, очень современный и воспитанный. Я постыдил чересчур эмансипированную Хрюку. На обратном пути обошел институт с другой стороны, прислушался. Окна закрыты наглухо, горит лампочка сигнализации. В институте тихо, пусто. Никто сегодня не играет. Если бы машины стояли в рабочие дни, никто бы на них и внимания не обратил. А может быть, они и стоят там со вчерашнего дня. Чувствуя холодок между лопаток, словно лезвием кинжала провели по спине, Я подозвал хрюку и ушел в дом. Консьержка вежливо улыбалась, но глаза были любопытные. За мной приезжают на машине, хотя раньше вообще выходил только с собакой, до да в ближайшую булочную. Чувствуя себя глупо, я все же позвонил в милицию. «Алло, напротив моего дома стоят две очень подозрительные машины. Что?» Да потому подозрительные, что вроде бы приехали в институт, но тут закрыт, горит сигнальная лампа. Похоже, собираются грабить. Адрес? Записывайте. Чуть отодвинув занавеску, я наблюдал, как через пару минут примчалась машина с синими полосками на борту. Ребята выскочили крутые в бронежилетах с автоматами. Я ощутил смутное удовлетворение, хотя раньше по-обывательски милицию не любил. Грубияны, тупые, пьянь. В черных машинах явно не спорили под дулами автоматов. Я видел, как появилась рука, парень в пятнистом комбинезоне, не опуская автомата, взял документы, долго просматривал, передал другому. Все это время стволы автоматов смотрели в салоны роскошных машин, и я представляю, как осторожно там двигались, чтобы не спровоцировать автоматную очередь. А затем случилось то, чего я ожидал и побаивался. Милиционеры почтительно откозыряли, вернули бумаги и уехали. Черные машины остались. Сердце мое колотилось учащенно, Похоже, за мной ведут слежку. Собирают данные, так как я ничем не интересен, и досье на меня явно никто не составлял. Ребята спешат восполнить упущенное, а сейчас, возможно, записывают сквозь двойные стекла с помощью лазерных усилителей даже шуршание бумаги в туалете. И следят за мной непростые бандиты. Непростые.